Глава десятая. Вот это мы попали. Только и сказал, моментально оценивший ситуацию напал. Да чего вы? Начал было приподниматься со снега Алекс. Не дергайся! Рорванув ликвидатора за рукав, прошипел я. Лежали мы на самой опушке леса, и поднимись, кто в полный рост, он моментально привлек бы внимание горожан. Это не бандиты, у них караульные на посту не дремлют. А на фоне заметенный снегом елок, темная одежда парней сразу в глаза бросится. Да и у моего масхалата красное пятно на груди. Заметят. А этого допускать никак нельзя. От крупнокалиберного пулемета далеко не убежишь. Да и какой-то транспорт с той стороны лагеря мотором рычит. Прибьют! В один момент прибьют. Перестань ты! отмахнулся не разделявший моих опасений парень. Снег идет и темнеет уже. Лежи! Зашипел я на него. Углядит снайпер и прострелит башку твою бестолковую. Прям бестолковую. Ждать надо, попридержал меня пиромант. «Вот еще немного стемнеет, и попробуем пробраться потихоньку. Да и снег вроде все сильнее валит». «Ну, будем надеяться». Вздохнул я и попытался уловить присутствие зависшей над ледяной пирамиды. И сразу будто сосульку за шиворот засунули. Аж передернуло всего. «Здесь она никуда не делась, и это радует». «А вот то, что меня не только из-за ее присутствия трясти начало, к положительным моментам отнести никак нельзя». Нет, ясновидение определенно уловило что-то еще. Нечто мерзкое и неосязаемое. И, скорее всего, еще не случившееся. Магическая буря приближается. Или это проявление одной из тех аномалий, о которых толковал Ермолов? А может, дело все же в самой цитадели? Впрочем, это не самый актуальный сейчас вопрос. Какая нам, собственно, разница, почему здесь энергетическое поле разве что не искрит? Так и так повлиять на интенсивность излучения никакой возможности нет. Убежать разве только? Но далеко ли убежишь? Горожане в два счета выследят. Одна надежда к своим прорваться. И даже не прорваться, а потихоньку пробраться. «Евгений!» Толкнул меня в бок Алекс и, разжевав таблетку Экомага, принялся нудить. «Долго еще валяться будем? У меня уже ни руки, ни ноги не шевелятся. Насквозь промерз. Может, хоть в лес вернемся, побегаем, погреемся?» «Лежи!» – остановил я его. «Мало ли где эти гады своих людей разместили?» «Совсем их не чувствуешь?» Уточнил напалом. Глушители постоянно работают. Ты же что-то насчет белых пятен толковал. Да пойди разберись, белое это пятно или просто от усталости ничего не чувствую. Пока приноровлюсь, нас десять раз заметить успеют. Да и стационарная установка явно где-то неподалеку расположена. Голова так и гудит. Есть такое дело. Кивнул пиромант и зашипел от боли, осторожно пошевелив пальцами раненые руки. Кость не задета? Забеспокоился я. Нет, просто терпеть уже сил никаких нет. «Кольнуть еще нерваной?» «С двух досы могу. Сильная штука». «Хоть бы снег посильнее, я пошел, что ли?» Стуча зубами пробормотал Алекс. «Ха, думаешь, следы наши заметет?» — усмехнулся я. «Ага, и темноты дожидаться не надо будет». «Темноте, не тают, тают, тают темноте, я ищу...» Будто издеваясь, шепотом затянул пиромант. «Напалм, хватит уже!» Я поднял голову к быстро темнеющему небу, посмотрел на почти неразличимые за снегопада пятна палаток и решил, что тянуть больше нельзя. Если еще немного здесь полежим, точно себе что-нибудь отморозим. Руки-ноги и так уже не ворочаются толком. Про пальцы вовсе молчу. Опять-таки, горожане пропавшего в лесу звена рейнджеров вот-вот хватиться должны. Мой ну магическая энергия все сильнее накатывает. Шумовую хорошо. Закинулся комагам, и может ни о чем не беспокоиться. А у нас с перомантом запросто какие-нибудь необратимые процессы в организме начаться могут. У Уники хоть и менее обычных людей к перепадам магического поля чувствительные, но всему же предел есть. А у меня еще этот, как его, пробой энергетики. Чаева-то оно. — Алекс. — ткнул я парня локтем в бок. — Чего? Хочешь согреться? — Ну, давай по полостунски вдоль опушки. Мы за тобой. — Обалдел! — возмутился Шумов. — Вставать нельзя, — предупредил я и поспешил объяснить такое решение. На фоне леса сразу заметят. «А вдоль опушки зачем?» «Во-первых, здесь тень. А во-вторых, ты через эту яму напрямик ползти собрался?» «Ну да, логично», — вздохнул Алекс. Осторожно выбрался из сугроба и медленно пополз по глубокому снегу. «Слушай», — глядя ему вслед, засомневался Напалм. «Может, подождем все же, пока стемнеет? И нормально пешком дойдем?» «Следы наши в лесу, ох, как не скоро еще заметят. Я поправил закрывающее лицо под шлемник и подтолкнул пироманта вслед за ликвидатором. «Не думал об этом?» «И что с того?» «Чем дальше от трупов уберемся, тем лучше. Вот что с того!» «Ну да, ну да. А мне с простреленной рукой ползти — одно удовольствие, блин!» «Не ползи, на корточках иди, гусиным шагом!» «Сволочь ты, Евгений!» «И садист!» «Не отставай!» Ползти по заснеженному полю даже со здоровыми руками оказалось просто невозможно. Снег сразу забился в рукава и за пазуху. Посыпался за шиворот, но, пробравшись под одежду, моментально начал сжечь кожу ледяным огнем. В очередной раз обернувшись и не сумев различить за стеной падавшего с неба снега лагерь рейнджеров, я поднялся на ноги и окликнул Алекса. «Шабаш!» «Отмучились!» — обрадовался Шумов. «Теперь пешком». «Давно пора». Покачнулся, с трудом распрямивший спину пиромант. «Думал, сдохну». «Хм, «На тебя посмотреть, так ты уже!» — усмехнулся я. «Иди ты!» Солнце к этому времени скрыло за верхушками сосен. Снегопад не думал прекращаться. И проскользнуть незамеченными через поле не должно было составить особого труда. «А вот интересно, нас ждут еще?» — забеспокоился Алекс. «Стреляли ведь?» «Типун на язык!» — вырвалось у пирамента. «Тише вы!» — шикнул я на парней. «Там они никуда не делись!» «Откуда, знаешь?» «Знаю и все. Умею я это!» Оглушители досюда почти не дотягиваются уже. Так, Алекс, ты как самый молодой и здоровый, дай ка опять вперед. Шумов выругался и, взламывая наметенный ветром наст, побрел вдоль края не до конца засыпанной снегом воронки. Мы с Напалмом двинулись следом, увязая в сугробах едва ли не по пояс. Вымотанного до крайности пироманта вовсю шатал из стороны в сторону. Меня тоже качало, но больше не от усталости, а из-за оттягивающего плечо тяжеленного пакета с ноутбуками и автоматными рожками. «Ну, куда деваться -то? Ничего, скоро уже отдохнем. Скоро!» «Еще немного, еще чуть-чуть!» — тихонько засипел палм. «Последний бой! Он трудный самый!» «Понеси автоматы, а!» — моментально обернулся к нему Алекс. «Обалдел!» — зашипел пиромант. «У меня рука прострелена!» У меня грыжа скоро вылезет». «Не отвлекаемся». Напряженно вглядываясь в круживший снегом сумрак зимнего вечера, прохрипел я. «Темпу, темпу!» «А караульных тут не выставили?» Забеспокоился вдруг Напал. «Ты же их не учуешь?» <связь> «Вот ты бы остался здесь на ночь», — фыркнул я. «Я, допустим, нет, но кто этих горожан знает?» «У них как? Отказался выполнять приказ к стенке?» «А какой смысл караулы выставлять? Не дать нашим убежать? Ночью? Через лес? И как далеко они смогут уйти?» Утром догонят и тепленькими возьмут, или уже остывшими. Как повезет. Тем более можно просто сигналки поставить. Поддакнул Шумов. Или мины. Алекс, стоять! Немедленно зашипел я. Стоять, говорю. Ты чё? Обернулся ко мне парень. А если и вправду мины? Хе-хе. Возвращаемся. Мерзко хихикнул пиромант. Нет, просто первым пойду. Я оперся о плечо Алекса и протиснулся мимо него. Ты не живой, я чувствуешь? заинтересовался Напалм. «Это как повезет», — поежился я. «Следы ауры Миньора, наверное, не пропущу. С вероятностью, правда, далеко не сто процентов. Ну а какие варианты? Давайте за мной, только след в след, И подстаньте, что ли». Так дальше и двинулись. Впереди я, напряженно изучая с помощью ясновидения снег и пытаясь уловить таящиеся в нем инородные предметы. «Уловить прежде, чем эти самые предметы разметают наши кишки по всей округе. Следом немного поодаль парни. Страшно? Очень страшно. Не уверен ведь, что мину заранее почувствую. А куда деваться? Деваться-то некуда». Вот уж никогда не думал, что в роли сапера выступить доведется. Знать бы еще, на что внимание обращать в первую очередь. Остатки ауры — это замечательно. Но как быть, если леска натянута, которую и руками не трогал никто даже? Просто с катушки размотали и растяжку соорудили. Да и на снега в этом случае нетронутом останется, не говоря уже про то, что минеры рейнджеров наверняка все мелочи предусмотрели. И темно опять-таки. Долго еще. Прохрипел у меня за спиной Алекс, который еле волок три АКМ. Вроде и весят автоматы не так много, но попробуй, потаскай их. Весьма неудобно, три-то сразу. Иди давай! Потолкнул его в спину на палму. Шумов не удержался на ногах и повалился в сугроб. А мгновение спустя, в метре от нас, к небу, с шипением взметнулась красная сигнальная ракета. И пусть снегопад превратил шар огня в размытое алое пятно. Не заметить его рейнджеры просто не могли. «Бежим!» — заорал я и метнулся вперед. «Ну, метнуться не метнулся, но ускорился, насколько смог». «Парни не отставали, судорожно хватая открытыми ртами воздух. И у нас даже забрежила надежда, что дело обойдется с сожженными нервными клетками, когда над головами прошла длинная очередь трассеров. А потом немного в стороне еще одна». «Бегом!» — дернул я, надумавшего повалиться в снег Алекса. «Они нас не видят!» И точно, пулеметчик лупил наугад. Сектор обстрела при срабатывании красной сигнальной ракеты наверняка был определен заранее. И сейчас рейнджер методично обрабатывал его, надеясь, если не зацепить нарушителей, то хотя бы прижать их к земле и заставить вернуться обратно к развалинам. «Это, вероятно, нас и спасло. Нам-то надо было пробраться к осажденным, а не удрать в лес». И вскоре прошивавшие, падавшие с неба снег огненные рощерки трассеров ушли в сторону. Выбрались. «Евгений, стой!» – заорал вдруг пиромат. «Наших предупредить надо, а то палить начнут! Сюда, сюда!» Раздался крик веры, и впереди несколько раз мигнул чародейский светильник. «Напалм! Бегом!» Я подтолкнул спину Алекса, пропустил пироманта и поспешил следом. Точнее, заковылял. Как добрался до развалин, не помню. Очнулся уже посреди натопленной комнаты. Оксана с минуту безуспешно попыталась разжать мои стиснувшие ручку пакета мертвой хваткой пальцы. Потом выругалась и принялась расстегивать заледеневшую молнию куртки. «Нормально все. попытался успокоить я девушку и выпустил ручку. Точнее, захотел выпустить и не смог. Вторая попытка тоже успехом не увенчалась, и разжать пальцы удалось лишь с третьего раза. «Нормально?» И не подумала отстать от меня гимназистка. «Ты на себя только посмотри!» Кое-как с ее помощью, избавившись от масхалата, куртки и набитых снегом ботинок, я перебрался поближе к стоявшей у стены печурке, собранной из кирпичей каких-то ржавых железных листов и блаженно растянулся прямо на полу. «Евгений! Евгений!» Вновь принялась тормошить меня Оксана. «Не засыпай!» «Это почему еще?» «Владимир Петрович лекарства готовит!» «Да?» Я уселся и отгреб в сторону, нападавший с одежды на пол снег. «Зачем?» Виктор Петрович как раз закончил колдовать над дрожавшим от холода Алексом и перешел к пироманту, простреленную руку которого уже успела перебинтовать Вера. «Как зачем?» удивилась девушка. Там же магический фон на порядок выше нормы. Шлаки из организма вывести надо. Даже уникам это не повредит». Отсчитав с десяток разнокалиберных пелюль на палму, веско заявил Бородулин и протянул мне какую-то колбочку с сильно пенившейся жидкостью темно-синего цвета. «Держи». «А чё это меня колесами травите?» — удивился пиромант. «Нирвану колол». Обернулся к нему химик. «Колол». «Теперь щадящий режим положен». «А мне, значит, не щадящий?» — помучился я. «Тебе оптимальный. Пей, не бойся. Допью да я, пью». Я влил в себя содержимое пробирки, и язык моментально потерял чувствительность. «Ну как? А лучше?» — уточнил химик, забрав у меня пустую стекляшку. «Лучше». Признал я и спросил. «Скажите, доктор, а нет ли у вас чего от совести?» «В смысле?» — удивился Виктор Петрович. «Ну вот раньше, к примеру, совесть меня совершенно не беспокоила. Знал наперед, Если дам кому-нибудь в морду, вскоре почувствую ровно то же самое». И я людям морду старался не бить. А когда бил, в грызении совести тоже как-то не испытывал. Мне-то и самому потом ничуть не легче было. Что-то я вас совсем не понимаю. Настороженно глянул на меня бородач. А что непонятного? Дарь я теперь контролирую. Морды могу бить без всяких последствий. Морда — это образно, понимаете, о чем я? Вот и тошно на душе. Совесть беспокоит. Не люблю я этого. Держи. Протянул мне желтую пилюлю Виктор Петрович. «Это что, от совести?» «Это оскорбинка». Химик поднялся на ноги и на полном серьезе заявил. «Должна помочь». «Будешь?» Я протянул оскорбинку Оксане. Та мотнула головой и почему-то спросила. «Что, совсем плохо?» «Да уж хорошего мало, но сто тысяч золота могут дурак!» Вскочила на ноги девушка, едва услышала о деньгах. «Подожди!» Попытался я ее остановить, потом махнул рукой и закинул оскорбинку в рот. «Совсем некоторые шуток не понимают». «Так это шутка была?» Хмыкнул, подкинувший в печурку очередное полено лымарь. «В каждой шутке есть только доля шутки». Я пригляделся к его испещенному мелкими царапинами лицу и нахмурился. «Что это с тобой? Кошка расцарапала». «Кирпичная крошка посекла. Чуть бы выше пуля пролетела, и привет». «Вот пуля пролетела, и ага». Еле ворочая языком, прокомментировал услышанное напалм и запил водой последний, из химиком, пилюль. «Да что у вас здесь творится-то?» — поинтересовался я у ликвидатора. «Печь вон собрали. Зимовать решили?» «Да что печь?» — отмахнулся Семен. «Работай на пять минут, зато не дымит». «Антон с водосточной трубой здорово придумал». «Евгений, выпий. Протянула мне Вера кружку с горячим бульоном. «Спасибо». Поблагодарил я девушку и, обхватив негнущимися пальцами горячую алюминий, зажмурился от удовольствия. «Харчами, как понимаю, вам разжиться не удалось», — мрачно констатировал Лымарь. «Ха-ха, разжиться удалось. Донести нет», — хохотнул я. «Ну зато автоматы раздобыли». «Это дело», — кивнул Семен. «Займусь-ка я ими, пока время есть. И моё ружье тогда глянь, если не трудно. Его поди почистить надо. Не проблема». «Вер!» Окликнув девушку, я вернул пустую кружку и попросил. «Хоть ты объясни мне, что здесь происходит, а?» «А непонятно разве? Горожане пожаловали». «И чего? Сразу палить начали?» «Предъявили ультиматум, а потом глушителя включили». «И как отбить? «Для амулетов воздействие глушителя не столь критично», — объяснил Слава Ленев, наливая себе в кружку кипяток из стоявшего на печке чайника. «Ну и снайперская винтовка тоже свою роль сыграла». Гимназист как-то неподоброму зыркнул на меня и отошел. «Может, отстанут?» — сцепила пальцы Вера. «Это вряд ли», — пробормотал я и указал на ломаря, который внимательно осматривал трофейный АКМ. «Сама понимаешь, мы не в магазине прибарахлились». «Молодцы!» — отстраненно кивнула девушка. «Ха, а то!» — хмыкнул я и окликнул пироманта. «Эй, Напалм, ты как?» «У меня болят глаза и копыта», — сонно пробурчал в ответ парень. «Спи давай!» Шикнула на него Вера и пояснила. «Рана затянулась. во вкололи. Пусть отдохнет. Тебе бы тоже поспать». «Не хочу». Виктор Петрович, гад, вместо оскорбинки экстази посунул. Не иначе. «Нервное это у тебя», — возразил прекрасно расслышавший мой поклеп Борадулин. «Шок!» «А чё это вы опять бодяжите?» — заинтересовался я и перевалился на бок, подставил спину идущему от печки жару. «Это мне тонизирующее». Тяжело вздохнул возившийся с ноутбуками Алекс Шумов. «Всю ночь, блин, пахать буду!» «Работай, работай!» — кивнул я. «Утром за нас всерьез примутся!» «Да ничего у них не получится!» — резко бросила сидевшая в углу Оксана. «Подойдут ближе, чем на сто метров, огнестрельное оружие заблокируем. А с магией горожане не дружат. Продержимся!» «Есть такая штука!» — улыбнулся я гимназистке. «Миномет называется. Они там бух, а у нас здесь бац! И все, приплыли!» Умеешь ты обнадёжить!» Чуть не подавился чаем Ленев. Я к тому, что вся надежда на Алекса. А что у вас, кстати, с Василенко? Отлеживается. Слава оглянулся на спящего бригадира ликвидаторов. Переутомление у него. Еще глушители эти. К утру-то хоть в себя придет? Должен, не очень уверенно ответил Ленев и подошел к Шумову. Помощь нужна какая-нибудь. Пока нет! Помотал головой Алекса и откинул упавшую на глаза челку. Хотя, блин! «Что случилось?» — всполошился Слава. «У меня паяльник от аккумулятора чуромета запитан, а в нем заряда чуть, и паять, как назло, выше крыши. А запасной один, и он от ноута...» «Напалм очнется, припаяет», — усмехнулся я. «Ты готовь пока все остальное?» «А, ну так тоже можно». Я расправил кинутую на пол куртку, улегся на спину и заложил руки за голову. Закрыл глаза, попытался задремать, но сон не шел. «Вот ведь...» До такой степени вымотался, что даже уснуть не могу. Да еще и на душе как-то поганенько. А самое главное, нет пока уверенности, что Алекс свою технику за ночь отладить успеет. И дело ведь уже не в ста тысячах комиссионных даже. Нет. Без пирамиды нам отсюда просто-напросто не выбраться. И остается либо погибнуть смертью храбрых, либо сдаться в плен. Что, в общем-то, равнозначно первому варианту. Только смерть в этом случае будет насквозь негероическая. «Виктор Петрович!» — окликнул я готовящегося ко сну химика. Напал, как быстро после вашего лечения в себя придет?» «К утру очнется!» «Алекс, ты к этому времени уложишься?» «Да отстань ты!» — отмахнулся от меня парень. «Не мешай!» «Но надо же, какие ему нервные!» — пробурчал я и перебрался поближе к хмурой гимназистке. «Оксана Григорьевна, уделите минуту своего драгоценного времени». «Если вы опять о деньгах...» «Нет». «Устроился я рядом». «Просто интересно, как гимназия планирует использовать пирамиду. Или это секрет?» «Почему секрет?» Пожала плечами Колдуня. «Будут проведены комплексные исследования. Цель?» «Какая будет поставлена перед исследователями цель?» «Получить оружие, источник энергии, что-то еще?» «Главное для нас — научиться перемещаться между мирами». «Значит, власть!» — усмехнулся я. «Что?» — удивилась Оксана. «При чем здесь власть?» Тот, кто будет контролировать процесс перехода между мирами, станет диктовать остальным свои условия. Только и всего. Вы очень испорченный человек, Евгений. Думайте только о собственной выгоде и ни о чем другом. А между прочим, далеко не все такие меркантильные. Ну да, гимназия известна прибежищем альтруистов. Практически альтруист на альтруисте сидит и альтруистом погоняет. Собственное материальное благополучие не стоит для нас на первом месте. Во-первых, не говорите за всех, ухмынулся я. А во-вторых... «Зачем беспокоиться о том, что уже есть? Взять хотя бы вас со Славой». «А что я?» — вспылила Оксана. «Я всего добилась сама». «Да никто и не спорит. Но даже в гимназии статус измеряется цифрой ведомости». «Это не так. Главное для нас знание». «Знание — сила». Моментально откликнулся ворочившийся сбоку на бок на палм, потом закрыл глаза и также моментально отключился. Вы просто можете не волноваться о материальном достатке и сосредоточитесь на увеличении персонального влияния той самой власти. Извините, что перебиваю. Оборвала меня гимназистка. Но вы говорите полную ерунду и совершенно не разбираетесь в вопросе. Есть хорошая поговорка. По себе людей не судят. А что до материального достатка, то мы отрабатываем каждую полученную копейку. Боюсь, большинство обитателей форта с этим утверждением не согласятся. Простые люди считают колдунов зажавшимися и обленившимися бездельниками, работающими из-под палки. Да и не шибко простые придерживаются аналогичного мнения. «А сам ты?» — не осталось в долгу девушка. «Посмотри на себя. Ты же самый натуральный спекулянт. Ничего не производишь, только покупаешь и продаешь. Такие, как ты, разворовали страну и теперь не дают ничего сделать другим. Лишь бы для себя урвать кусок пожирней. Один навар на уме» в процессе разворовывания страны мне достался один единственный ваучер», усмехнулся я, пытаясь справиться с неожиданно накатившим раздражением. «И разворовывали ее вовсе даже не мелкие спекулянты и фарцовщики, а вполне состоявшиеся политики, чиновники и авторитеты». «Спекулянты просто крохи со стола подбирали. И думаешь, легко заниматься бизнесом? Так просто что-то купить, потом продать и на этом заработать? Да я своими деньгами смазываю шестеренки экономики». А вот чинуши как раз в них песок сыплют. Одни без взятки бумажку со стола на стол не переложат, другие мзду не берут, но и работать не желают. Еще неизвестно, кто из них хуже. Надо жаловаться. Кому, дружине, так они ничуть не лучше. Последний раз мой бизнес пытались прибрать к рукам. Именно наши доблестные стражи порядка. И моей крыше пришлось попотеть, чтобы этого не допустить. Вот скажи, почему я должен платить бандитам, чтобы те разруливали конфликты не с другими бандитами, а с беспредельщиками от закона, а? Ну это ладно, так, слово пришлось. Я что хочу сказать, никакая даже самая крутая крыша не может защитить от бюрократов. А в той же гимназии бюрократов полно. Один пресловутый разрешительный отдел чего стоит? Эти вообще стыд потеряли. И сами работать не хотят, и другим не дают. Сидя, штаны просиживают. Только и умеешь, что расценки за сертификацию повышать. «Да ты! Да ты!» — пошла красными пятнами Оксана. «Да дай тебе волю, ты все на свете продашь! А сам ничего не производишь, а мы производим! Мы хоть что-то создаем и не даем таким, как ты, наживаться на простых людях!» «Ты хоть представляешь, сколько надо денег, чтобы запустить собственное производство?» «Как-то в раз перегорев, устала поморщился я. У меня таких денег просто нет и никогда не появится, если... «Двадцать тысяч и ни копейкой больше!» — отрезала гимназистка. «Да ладно, проехали!» Я махнул рукой и ничего больше говорить не стал. Оксана тоже замолчала, но уходить не стала и минут через пять молчания неожиданно спросила. «Ты давно здесь?» «Да года четыре уже, как угораздило». Прикинул я и глянул на раскрасневшуюся девушку. «Хороша. Жаль, что стерва. Бедный Ленёв. А ты?» «А я чуть больше года назад с другом сюда попала». «Это со Славой, что ли?» Не подумав, брякнул я. «Нет», — мотнула головой девушка. «Со Славой мы уже в гимназии познакомились. А с моим парнем просто общих интересов не оказалось, вот и расстались». «Бывает». «Правда, со Славой характерами не сошлись», — отвела взгляд Оксана. «Ну и политика опять-таки». «В смысле?» «Да у Славы лепший друг Мишка Стрельцов, заместитель директора. Ну а я вроде как в команде Грибова». «У меня аж голова кругом пошла, переваривая услышанное». Еще только внутренней кухни гимназистов не хватало для полного счастья. Ладно, сам виноват. Дёрнул, чёрт, за язык разговор начать. Придется терпеть. Так понимаю, Стрельцов и Грибов не ладят? Уточнил я, вспомнив краем уха услышанное на этот счет сплетни. Этот Стрельцов просто ни с кем ужиться не может. Он и с Бергманом цапался постоянно, хотя тот его очень ценил. А Грибов замечательный человек, настоящий ученый. Как у вас всё непросто. «А разве где-то сейчас просто?» «Это точно». Я вздохнул и потер левую сторону груди. Что-то сердце ноет. «Просто сейчас только в крематории». «Ха-ха-ха, так и есть», — рассмеялась Оксана и вдруг насторожилась. «С тобой все в порядке? Ты бледный, как мел?» Сердце прихватило, — поморщился я. «Ерунда, пройдет». «Позвать Виктора Петровича?» «Нет-нет, отпустила уже». «Переутомился просто за день. Ничего страшного». «Трудно было», — поинтересовалась девушка. «Лучше не спрашивай», — вздохнул я. «До сих пор трясет. «На вас напали?» «Ага, еле отбились. И раньше проблем выше головы было. А теперь хоть и вовсе в петлю лезть». «Знаешь, Евгений, пристально посмотрела на меня гимназистка, ты не похож на человека, у которого есть проблемы?» «Так хорошо выгляжу». «Нет», — рассмеялась девушка. «Просто люди вроде тебя идут к своей цели и не обращают внимания на всякие мелочи». «Если тебя хотят убить, это вовсе не мелочи», — ляпнул я и прикусил язык, но было уже поздно. «Убить?» — непонимающе захлопала длинными ресницами Оксана. «Ты серьезно?» «Да вот, угораздилась, Семеро поссорятся и с цехом, а с вальхирями сегодня и вовсе нехорошо получилось». «С вальхирями?» — удивилась колдунья. «Сегодня?» — они к чертову провалу из форта выдвинулись. «И мне, это не простое совпадение». «Это точно не совпадение» нахмурилась девушка. «Откуда такая уверенность?» «Опыт. Это ты думаешь, будто гимназисты как сыр в масле катаются. А на деле и при Бергмане крутиться приходилось. А сейчас вообще с садом и Гамора начались. С лигой постоянные проблемы, да и торговый союз цены пытается перебить. Грибову очень непросто приходится. Сто тысяч на пирамиду ему, между прочим, из резервного фонда под свою ответственность брать пришлось. И то столько крику было». «А пятьсот тысяч — это просто нереально! Мы колдуны, а не волшебники!» «Да ладно! Чего там сейчас-то уже?» — отмахнулся я. «Евгений, а ты ведь не такой плохой, каким стараешься казаться!» «Не вещь чего решила Оксана. Просто как ёжик колючий. А вот поговорили с тобой, и мне многое понятно стало». мне тоже!» — усмехнулся я и глянул на призывно махнувшего рукой Ленева. «Чего? Поговорить надо!» — кивнул на дверь тот. Пойдем, выйдем!» «Драться будем». Поднимаясь на ноги, пошутил я, хотя на самом деле было совсем не до шуток. Вычислил-таки Слава, кто у него амулет подрезал. Хреново, но ожидаемо. Нет, разговор есть. Мы вышли из комнаты, Ленев вернул на место закрывавший дверной проем лист оцинкованной жести, а я удивлённо хмыкнул, заметив дожидавшуюся нас в дальнем конце коридора Веру. Она-то здесь зачем? Неужто не в амулете дело? «Давай сюда». В один миг развел эти надежды слава, протянув руку. «Что именно тебе дать?» «Давай сюда амулет», — повторил парень. «Какой амулет?» «Не включай броню. Прекрасно знаешь, о чем идет речь». Напрягся колдун. «По-хорошему прошу». «Не успеешь», — оскалился я. «Что?» «Дернуться не успеешь, а попытаешься, пожалеешь». «Да ты...» «Хватит!» Вмешалась в нашу перепалку Вера, но внимания на ее слова никто не обратил. И уж не знаю, чем бы закончилось дело, но тут раздался металлический ляск передернутого затвора. «Отошли друг от друга, быстро!» Потребовала наставившая на нас тата девушка. «Или для начала кому-нибудь ногу прострелить?» «Вера!» Возмутился пораженный до глубины души Ленёв. «Два раза повторять не стану. Быстро оба сделали по назад!» «А в кого стрелять будешь?» — усмехнулся я. «Или посчитаемся?» «Патронов на всех хватит», — спокойно заявила Вера. Судорожно, сжавши кулаки, Слава тяжело вздохнул, ожег меня ненавидящим взглядом и медленно шагнул назад. Я тоже время тянуть не стал и последовал его примеру. «Вот и замечательно!» — немного успокоилась девушка. «Теперь можно спокойно поговорить». «Ты пистолет убрала?» — попросил я. «А то не дай бог палец дрогнет». «Не дрогнет, не беспокойся. Слава, переходи к делу». «Верни амулет». Вновь завел свою шарманку колдун. Открыто усмехнулся я. «Мне самому такая страховка совсем не помешает». «Ты ведь бласт-бомбу в пирамиде оставил, так?» «Сколько энергии она аккумулировала за это время в тротиловом эквиваленте? Килотонну-полторы?» «Какая страховка!» В бешенстве брызнул слюной Слава. «Ты тупой! Совсем ничего не понял!» «Что именно я должен был понять?» «Это не страховка! Пирамиду надо уничтожить!» «Чего?» Не поверил я собственным ушам. «Э, неважно!» Раздраженно махнул рукой колдун. «Просто сломай амулет, и все!» «Ну, знаешь, у меня и на амулеты, и на пирамиду несколько иные планы!» «Да какие могут быть планы?» Вновь сорвался на крик славы. «Медным тазом накрылись твои планы! Никто никому за эту клятую цитадель ни копейки не заплатит!» «Вер, он меня разводит?» — уточнил я. «Нет», — отвела взгляд девушка и убрала пистолет в кобуру. «Боюсь, так дело и обстоит. Рассказывайте!» Сердце колотилось медленно и глухо. Я глубоко вздохнула и уселся на холодный бетонный подоконник. Сказать, что слова Ленева потрясли меня, не сказать ничего. И ведь не врет собака. Чувствую же, что не врет. Сто тысяч золотом. Сто тысяч золотом коту под хвост. Что за... Стоп. Надо успокоиться. А то сердечко уже и так прихватывает. Если загнусь сейчас от инфаркта, никому от этого лучше не станет. А чего рассказывать?» Ленев подошел к подоконнику, но садиться рядом со мной не стал. «От этой пирамиды одни проблемы. И не нужна она никому сроду». «Кому-то все же нужна, иначе бы вас здесь не было. Не находишь?» «Да что ты понимаешь?» – презрительно скривился ковдур. «Стоит хоть кому-то узнать, что гимназия наложила руку на цитадель, и начнется война. Просто война, понимаешь? Никто не даст нам время на изучение пирамиды». «И кто эти? Никто. В первую очередь город». В прошлый раз повод был куда менее серьезным, но они не побоялись осадить форт. И получили по сусалам. Но горожане провели работу над ошибками. Ты уже сталкивался с глушителями? Так вот, переносные аппараты — просто игрушки по сравнению со стационарными установками. Да и алхимики городские продвинулись в своих исследованиях очень далеко. «Вся алхимия делается на Малой Арнаутской», — помольшился я. «В смысле, перековавшими мечи на орала чуродейми братства». «Ты говоришь о бытовой мелочевке, а я имею в виду серьезные военные разработки». «Ладно, город — это понятно. Но откуда они узнают о пирамиде?» И еще до того, как договорить, я сам понял ответ на свой вопрос. «Рейнджеры не случайно сюда нагрянули?» «Ха, умнее ж на глазах!» — ухмыльнулся Слава. Грибов наивно рассчитывал сохранить все в тайне, но это просто нереально. Город, лига. Они уже выстроились в очередь урвать свой кусок пирога. И, можешь быть уверен, северо братства тоже в стороне не останутся. Нет, цитадель — это война. Война на уничтожение. Я уже молчу о реакции настоящих хозяев пирамиды. Вот только не надо меня за советскую власть агитировать. Устало потер я лицо. Если гимназия заполучит цитадель, это пойдет в зачет Грибову, и шансов занять его место у Стрельцова заметно поубавится. Да что ты понимаешь? Мы сами поддержали идею назначения этого старикашки на должность директора. И уже начали об этом жалеть. И не надо говорить, что это не так. После разговора с Оксаной все стало предельно ясно. А что касается войны, игра стоит свеч, не находишь. Если будет открыт способ перемещения в нормальный мир, все утрутся. Да и сейчас ни лига, ни братство не пикнут даже. Гимназии дружины их с потрохами схорчат. Дружина! Дружине это цитадель как кость в горле. Неожиданно фыркнул Ленев. «С дружиной все согласовано. Не веришь мне? спросил у Веры». «Согласовано», — кивнула девушка. «Новый воевода так боится усиления гимназии, что готов пустить псу под хвост такую возможность?» Не поверил я собственным ушам. «Какую возможность?» «Возможность вернуться в нормальный мир!» «Такая возможность уже есть», — оширашила меня Вера. «И как раз помехи от цитадели создают нам массу проблем. Из-за них действующий переход в любой момент может схлопнуться». «Давай тогда с самого начала». Чувствуя, как от таких откровений идет кругом голова, попросил я. «Какой переход? Откуда он взялся? Почему о нем никто не знает?» «Ну что ты как маленький?» — скривился Ленев и уселся рядом со мной. «По-твоему, об этом на каждом углу кричать должны?» «Они должны?» «Я даже не знаю, с чего начать», — Замела Вера. «Начинай лучше сначала». «Умный, да?» «Именно». «Ладно. Пришел на помощь девушке Слава». В прошлый черный полдень нам удалось заполучить артефакты, с помощью которых было создано приграничие, и прорезать ход в нормальный мир. Кому? Нам. Тут же уточнил я. Неважно, — отмахнулся Каудун. Но воевода был в курсе происходящего. Ладно, допустим. Прорезали ход замечательно. Я понять не могу, чем вам цитадель так не угодила. Хозяева цитадели пытались помешать нам пробить переход, но силами гимназии их удалось остановить. Подключилась к рассказу Вера. Вот только уже сбитая пирамида для восполнения энергии каким-то образом сумела подключиться к источнику, на который завязан портал, на ту сторону. И... И создает помехи, соскочил с подоконника Ленёв. Даже сейчас она создает помехи. Вы вообще ничего перебросить на ту сторону не можете, уточнил я. Можем, но временные промежутки между переходами слишком продолжительные. уточнила суть проблемы девушка. И есть ограничения по массе и габаритам. А что насчет человека? «Ха-ха-ха! Решил сдернуть?» — рассмеялся Слава. «Ничего не выйдет!» «Почему это?» «Да пробовали уже!» Льняв закурил и пояснил свои слова. «С обычными людьми проблем не возникло. Колдуны все обратно попросились. Там ведь магической энергии нет, у них натуральная ломка началась. Один только парень остаться решил, но у него просто выхода не было. Тут он не жилец, а уники. Двух успели вернуть, а третий так и загнулся». «Видишь ли, ваш организм без магической энергии функционировать больше не способен». «Не свистишь? Оно мне надо». Я выругался и спрыгнул с подоконника, заходил по кругу. Слишком уж ситуация неоднозначная. Возможность вернуться в нормальный мир есть, но воспользоваться ею не получится. И вот этому совершенно бесполезному порталу мешает цитадель, способная принести от 25 до 100 тысяч рублей лично мне». «И что? Взять и уничтожить ее для всеобщего блага? Фигня какая-то получить, товарищи!» «А из нормального мира сюда какие грузы тащат?» — дабы потянуть время, — поинтересовался я. Оборудование в основном, автоматические линии разные, не стало скрытничать вера. И специалистов тоже. «Так вот для чего дружина промзону оцепила», — догадался я. «Теперь понятно, какой они там технопарк организовать решили». «Если у нас будет время, Форд потихоньку подомнет под себя и город, и Северо-Реченск», сцепила пальцы девушка. «А сейчас мы просто не готовы. Мы не можем позволить себе ввязаться в войну. Но и отдать пирамиду кому-либо другому тоже. Да не будет войны». Ленёв выкинул в угол скуренный до фильтра окурок. «Зуб даю. Есть запасные варианты. Сами не взорвем пирамиду. Взорвут вместе с нами. Понимаешь, Евгений, ты это или нет?» «Да все я понимаю». Картинка и в самом деле вырисовывалась довольно неприглядная. Нет, я и раньше понимал, что не все так просто, как это ликвидаторам преподносится. Но теперь подводные камни превратились в самые настоящие рифы, грозящие пустить мою и без того утлую лочонку, ко дну. Те, кто идут поперек дружины, долго не живут. Почему? Да просто дружина в плане резкости от семеры ничем не отличается. Но возможности для устранения неугодных личностей у нее несравнима больше. И все эти возможности как одна в рамках закона. Есть желание под расстрельную статью попасть или на северной промзоне дни свои окончить? А то и просто неведомо куда сгинуть. Нет? Тогда надо в темпе мозгами шевелить. А раз понимаешь, будь любезен, верни амулет. Протянул руку Ленев. Да подожди ты со своим амулетом! Отмахнулся я от него. Вера, а вы-то почему в курсе всего оказались? Наш с Напалмом работодатель как раз один из тех, кто контролирует переход. Не стала скрыть ничего девушка. А Славин брат — начальник контрразведки дружины. «Илье по долгу служба о таких вещах знать положено», — кивнул Ленев. «Меня поэтому и привлекли». «Один из тех, кто контролирует, говоришь?» — задумался я. «Там целый консорциум, что ли?» «Что-то типа того», — кивнул Слава. «Но дополнительная миссия акцию в ближайшее время не предвидится». «Понятное дело. Амулет вернёшь или нет?» «Не верну», — честно признался я. «Ты больной?» — вспылил Ленев. «Слава не надо!» Попыталась остановить его Вера, но покрасневший, как рак, колдун не обратил на слова девушки никакого внимания. «Сам больной!» Не остался в долгу я. «Вот отдам тебе амулет. Что ты первым делом сделаешь? Пирамиду взорвешь?» «Взорву!» «Потому и не отдам!» «В смысле?» «Ты подумал вообще, что с нами после этого будет?» «Тут метров сто по прямой!» но плюс еще вверх столько же!» «От нас даже пыли не останется!» «У блазбомбы радиус поражения меньше!» Фыркнул колдун. «Она же не взрывную волну дает, а пространство пережигает». «Да?» «А что цитадель сдетонирует раньше, чем ее пережгут, ты не подумал?» «Уставился я на славу». «Там материи не так много. а вещественная энергия в основном». «Пожал плечами Ленев. Не достанет сюда по-любому». «Уверен?» «Мы магическое поле уже промеряли. Излишек энергии должен в сторону уйти. Видел, какая воронка? А дома целехонькие?» «Даже если так?» «Зашел я с другой стороны». «А про горожан ты что скажешь?» «А что горожане?» «Если цитадель взорвется, мы для них никакого интереса представлять больше не будем». «Да ну!» «А смысл им подпулились?» «Смысл в том, что мы...» Я ткнул Славу указательным пальцем в грудь. Пробираясь обратно, порешили трех рейнджеров. «Как думаешь, они сильно по этому поводу расстроились?» «Блин!» — хлопнул себя Пол Буленев. «Об этом я не подумал. А стоило бы! Мне жертвовать собой как-то не хочется, знаешь ли». «Может, их взрывной волной зацепит?» — предположила Вера. «А вот профессор говорит», — кивнул я на колдуна, «не будет никакой взрывной волны». Эх, «Твои предложения», — тяжело вздохнул Ленев. «А какие могут быть предложения? Проблемы надо решать по мере их возникновения. Для начала чиним блок управления и раскатываем цитаделью рейнджеров, а потом уже и от пирамиды избавиться можно». «Пожалуй, по-другому и не получится», — задумчиво кивнул Слава и вновь попросил. «Амулет отдай, не отдам». «Ладно», — прищурился колдун, «Цитадель взорвешь?» «Что насчет вознаграждения исполнителю?» «Забудь!» — скривился Саленев. «Ни копейки не получишь!» «Очень недружелюбно с вашей стороны!» «Евгений!» — тронула меня за плечо Вера. «Не играй с огнем, прошу тебя!» «Какие могут быть игрушки, когда пятьсот тысяч на кону?» «Денег не будет!» — оскалился Слава. «Не будет денег!» «Да перестаньте вы!» — взвизгнула девушка. «Два упертых барана!» «Ну вот, уже и оскорбления начались!» — вздохнул я. «Евгений, мы прикроем тебя от семеры, Элиги и цеха», — пообещала Вера. «Но пирамиду надо уничтожить. Иначе будет большая война, которая никому не нужна». «Иначе пирамиду уничтожит кто-то другой», — Фыркнул Ленев. «И, возможно, вместе с нами. Оно тебе надо?» «Ладно, как только разберемся с рейнджерами, вернемся к обсуждению этого вопроса». «Нечего больше обсуждать. Либо ты соглашаешься, либо отдаешь амулет». «Хорошо!» Не выдержав, заорал я. «Хорошо, я это сделаю. довольный. И не надо так кричать. Покосился в сторону двери колдун. «Если Оксана об этом узнает, обоих кастрирует. И без наркоза, так что имей в виду». «Ладно, поговорим об этом завтра». «Да ты шучу». Но на самом деле мне было совсем не до шуток. Мерзко было и гадко. Шанс одним махом заработать сто тысяч оказался миражом. Никто никому ничего платить не собирался изначально. «Всех нас просто-напросто кинули». А когда кидают на такие деньги, это очень, просто очень неприятно. И что делать? Поднять лапки кверху или... Да какие могут быть еще или? Как-то нет желания шкурку борца с системой примерять. Грохнут ведь. Как пить дать грохнут. Но вот время потянуть однозначно стоит. А то этот юноша бледный со взором горящим прямо сейчас готов красную кнопку нажать. Не делай это. Может и получится чего вымутить. «Ведь цитадель подорвать дело нехитрое, Да только лично мне это как серпом по одному месту. Не смертельно, но кое-какие возможности окажутся упущены навсегда». «Все, я спать пошел». Ленев направился в комнату и предупредил. «Не забывай, мы договорились». Я перевел взгляд на Веру. Девушка лишь пожала плечами и отправилась вслед за гимназистом. А я остался. Несколько минут постоял, упершись лбом в холодную стену потом выругался в голос и отправился спать. Толку дергаться то Все, поезд ушел. Теперь от меня уже ничего не зависит. Что называется, за жабры взяли. Остается только на волю случая положиться. А с другой стороны, ну, двадцать пять тысяч, ну, сто. Не о том, беспокойся. Не время сейчас об упущенной прибыли слезы лить. Нам бы ноги отсюда унести. Как-то ближе к действительности надо быть, что ли? Чего ты, морали? Не поднимая головы от раскрученных потрохов ноутбуков, поинтересовался Алекс, когда я с грехом пополам поставил на место перекрывавший дверной проем железный лист. Слышно было, что ли? Что ругались, да. «Да, предложили предложение», — вздохнул я. «Ну их. Проблемы?» «Проблемы будут, если аппаратуру не починишь». «Да нет, вроде должна шарманка заработать». Шумов закурил и выдохнул дым в сторону. «Надеюсь, только напал, ничего лишнего не расплавит». «А тебе там программы какие-нибудь переустанавливать не надо будет?» Я уселся рядом с печкой и прислонился спиной к стене. «Не, у нас все на аппаратном уровне, а модулей запасных полно». Не очень понятно объяснил парень и поправил очки с замотанной изолентой душкой. «Да ты не парься, все заработает. Аккумулятор, правда, один остался, но нам и его за глаза хватит». «Твои бы слова, до да богу, в уши!» «Где наша не пропадала?» Алекс стряхнул с сигареты пепел и, подставив под алхимический светильник какую-то плату, принялся разглядывать микросхемы. «Ты, главное, продай ее». 25 пять кусков — это, конечно, неплохо, но я уже на сто косарей губу раскатал». «Продам, не сомневайся». Я перевернулся на другой бок и лишь потом беззвучно выругался. «Нет, ну что за гады? И ведь никакой права на них нет». И я уже было собрался что-нибудь на этот счет придумать, но не успел. Уснул. Уснул и видел сны. И ладно бы, что путевая приснилась, так нет. Полночи пришлось отмахиваться от двух миниатюрных пирамид, мешавших мне пересчитывать честно заработанные деньги. Червонцы и серебряные рубли, империалы и пачки долларов. Пиастры, пиастры. Бред, в общем. Пробуждение, правда, тоже не порадовало. Лучше бы еще поспал.